Утром в кабинете министра внутренних дел графа Толстого собрались важные люди. Дмитрий Андреевич приходил на службу раньше всех в столице. В семь он уже работал за письменным столом, на котором никогда не оставлял ни одной бумаги. Это было предметом особой гордости министра. Здоровье Толстого угасало. Он все больше и больше напоминал живой труп. Граф давно никуда не ездил посылая вместо себя одного из трех своих товарищей. Товарищ министра, заместитель. И даже генерал-губернатором приходилось месяцами ждать, когда министр их примет. Чувствуя, что времени ему отпущено мало, он занимался лишь теми вопросами, которые интересовали государя, а еще теми, что касались августейшей семьи. Теперь был как раз такой вопрос, На совещании присутствовали: товарищ министра Плеве, директор департамента полиции Дурнаво и градоначальник Петербурга Грессер. Именно градоначальник сделал доклад о происшествии, повлёкшем уже три убийства и о важных лицах в нем замешанных, после чего сказал: "Путилин просит забрать у него дело и передать в департамент полиции". «Старика можно понять. Хватит с него нервотрепки из-за бугров. Министр скривился. «Да уж, прославились на весь свет, нечего сказать. Он взял лежавшую перед ним французскую газету. Вот что пишут в Париже. Монт сообщает, что к ним приехал ле гран дюк Серж» avec sa maîtresse месьетель. К кого? Что, простите? Не понял градоначальник. Плевая перевел ему. В Париж приехал великий князь Сергей со своей любовницей господином каким-то. М, м да. А кто этот э -э -э -э, мужчина-женщина? Адъютант великого князя Мартынов. Дурного почуял неладное и запротестовал. Если хотите переложить тройное убийство на меня, то это плохая идея. Департамент перегружен. Никак не отойдем от 2-го 1 марта. 2-е марта. Попытка покушения на Александра III в марте 1887 года, за участие в которой были повешены пять террористов, включая Александра Ульянова. Толстой желчно парировал: "Там процесс политический, а тут уголовщина". Дмитрий Андреевич. Людей нет. Вот ей богу, не знаю, кому поручить. Плевы не удержался и хмыкнул. Хе. А благово. Министр и генерал хором поддержали. Точно, благово. Директор возразил. Павел Афанасьевич нездоров и уже, что называется, навсегда собирается покинуть службу. Никак не отойдет от ранения, полученного на германских водах. Лыков ему поможет, продолжил настаивать Плевы. Его энергично поддержал министр. Дело деликатное и благово как раз для него подходит. Он человек из высшего света, лично знаком государю. Лыков тоже не лаптем щи хлебает, камер-юнкер все таки И по жения вхож на самый верх. Грессер со своей стороны приналёк А мы ему будем содействовать негласно. И дурново сдался. Но именно он через минуту задал самый важный вопрос: а кто будет допрашивать августейшего лейтегусара? Тут все сникли. Грессер уткнулся взглядом в стену, показывая, что его теперь это не касается. Первым нашелся многоумные плевы. Пусть сыщики начнут с дознания убийства купца и его кассира, словно бы тут обычное преступление. Смерть девицы, возможно, никак с ним не связана. Пускай дознает ее параллельно, со всеми мерами предосторожности и без огласки. А там видно будет и Петр Николаевич. Обежите благово ежедневно докладывать вам лично. Держите на первом плане. Я тоже стану приглядывать. На то мы порешили. Генерал Грессер уходил довольный. С него сняли столь щекотливое дело. Толстой наоборот хмурился. Все, что было связано с великими князьями, могло сильно ударить по голове. Хотя его фонды перед государем стояли высоко, опасность оставалась. Жалует царь, да не жалует псарь. Плевы сохранял невозмутимый вид. Но в душе был, кажется, доволен принятым решением. Если ухватить судьбу за бороду, можно и взлететь, а в случае неудачи ответит за нее благово. Острее всех переживал новость дурнову. На Рождество он получил чин тайного советника, догнав своего предшественника плеве в табеля рангах. Сорок шесть лет и уже в третьем классе. Но Вячеслав Константинович Еще и сенатор, и товарищ министра. Очевидно, что он далеко пойдет, за ним не угонишься. Приглядывать он готов, видишь ты, а подставлять голову навряд ли. Во всей этой истории только Лыкову ничего не грозило. Какой спрос с коллегиского асессора? Кого он интересует? Через час Дурново вызвал к себе вице-губернатора департамента и чиновника особых поручений. Благовоз Лыковым явились настороженные. Они уже знали о тройном убийстве в столице, не иначе попросит помочь Путилину. Директор огорошил подчиненных новостью, что дознание поручено именно им, и сообщил секретные подробности насчет Николая Николаевича младшего. Первое, что сказал Благово, Им понадобится помощь сыскной полиции. Директор ответил, что к департаментским прикреплён отпутилина чиновник для поручений по фамилии Шереметьевский. Лыков не замедлил откомментировать: "Хорошая новость. Лёня среди них лучший". Далее Павел Афанасьевич стал рассуждать о главном: "Как допросить великого князя? Мы начнем с его окружения, например, с генерала Галла. Это бывший адъютант старшего, который теперь фельдмаршал и бывший воспитатель младшего. Еще он заведует имущественными делами лейб-гусара. Генерал в курсе всех дел обоих Николай Николаевич. В истории с гувернанткой меня кое-что смущает. Что именно? Насторожился дурново, зная тонкий ум вице-директора. Да все это как-то Неправдоподобно. Наш князь младший уже десятый год живет с чужой женой, как со своей. Причем эта женщина из низшего сословия, купчиха по фамилии Буренина. У нее две дочки от законного супруга, и ей сорок. она на восемь лет старше своего августейшего любовника. Какие же тут могут быть гувернантки? Директор сам большой совраз усмехнулся. Саврас. Мышиный жеребчик. Ходок. Так бывает, одно другому не помеха. Сорокалетнее надоело, захотелось помоложе? Но благово возразил. Тут как ни странно, серьезные чувства. Вы слышали про скандал в начале года? Что-то было, а напомните? Гусар живет с этой купчихой, как я уже сказал, десять лет и довольствуется ею. Николай Николаевич младший не имеет тяги к разгольной жизни, ему дороже покой, семейный очаг. А очага-то как раз нет. И в конце прошлого года он попросил у отца согласия на свой брак с Бурениной. Дальше, мол, я уговорю государя, разведу ее с нынешним мужем меховщиком и женюсь честь честью. Морганотический брак? А почему бы и нет? ответил благово и продолжил. Затем история усложняется. По словам сына, отец дал согласие. Обрадованный гусар побежал к великому князю Владимиру Александровичу и попросил его ходатайствовать перед царем о разрешении брака. Тот охотно согласился и переговорил со старшим братом, сославшись на то, что отец жениха не против, и государь разрешил. Так — пробормотал тайный советник Николай Николаевич старший уже давно словёт рамоликом тут ещё болезнь он отказался от своего слова именно там зигзаги такие что хоть в роман обрадованный младший устроил у себя в царском селе банкет на котором перед приближёнными объявил Буренину своей невестой и они даже обменялись кольцами катались по улицам кавалькадой, пили шампанское, радовались как дети. Огласили, так сказать, на весь свет. А тем временем один фельдмаршал, Михаил Николаевич, заехал перед Новым годом к другому фельдмаршалу, своему брату, Николаю Николаевичу, проведать по-родственному. И спросил, когда свадьба. А тот лежал в постели чуть живой со своей кастоедой. Услыхав, что государь разрешил его сыну жениться, папаша заявил, что своего одобрения он никогда не давал, и отпрыск ввел его величество в заблуждение, обманул царя. И августейшее согласие надо отозвать. Благово перевёл дух и продолжил. Сложилась дурацкая ситуация. Царь уже обещал, вдруг оказалось, что Владимир Александрович передал ему историю неточно. Папаша против мизольянса. Как быть? Александр Александрович был в замешательстве. Отозвать собственное слово, такого он не любит. Да и гусара жалко. Десять лет вместе. Человек хочет узаконить фактический брак. Возможно, так бы ему и разрешили, но тут вмешалась государня. Она сказала супругу, что эта история касается ее лично. Ведь у нее тоже есть сыновья, дурново крякнул. Вице-директор продолжил. Старики, великие князья, все были против брака, кроме Владимира Александровича, а молодежь была, конечно, на стороне влюбленного. Императрица решила, как было угодно старикам. И царь взял свое согласие обратно, запретив брак. И не только этот, кстати. Два сына Михаила Николаевича Задумали подобное, насмотревшись на гусара. Великий князь Михаил Михайлович решил жениться на младшей дочери Игнатьева, Екатерине Николаевне, а его брат Николай Михайлович на княгине Нелли Борятинской. Им тоже досталось за компанию. Михаилу даже велели выехать из России, чтобы охолонить голову. Откуда вы все это знаете, Павел Афанасьевич? «Агентура!» — Петр Николаевич. Хм. Так что было на самом деле? Разрешил отец сыну свадьбу, а потом передумал, или сын выдал желаемое за действительное и вправду обманул государя? Никто точно не скажет. История это разыгралась в январе, теперь апрель. Гусар смирился, тянет лямку полкового командира. Мне кажется, и дурновае лыко в замерли. Благово редко ошибался. Мне кажется, что согласие действительно было, но невразумительное. Короткий эмоциональный порыв, любовь к сыну, желание, чтобы он был счастлив. Буквально старик якобы сказал следующее: "Если бы твоя мать не была жива, я бы и сам сделал то же самое". Фльдмаршал имел в виду свой неудачный брак с великой княгиней Александрой Петровной, которую он уличил в супружеской неверности и выгнал. Она якобы блудила с собственным духовником, настоятелем их дворцовой церкви, протоиереем Василием Лебедевым. Удаленная и лишенная даже своих драгоценностей, великая княгиня доживает свой век в Киеве, в монастыре, который она основала. А деньги на содержание фактической разводки. Официально брак не расторгнут, дает из своих сумм государь Николай Николаевич старший, как вы вероятно знаете, живет с балериной, чьё родила ему аж пятерых детей. Лупит старика почем зря. Говорят, что даже болезнь у него произошла вследствие ее удара, когда он упал и ударился щекой об камин. Но это скорее сплетня. А начал директор, но подчиненный его опередил. У старого фельдмаршала рак Десны он не жилец. Болезнь перешла на головной мозг. Он постепенно сходит с ума. Так что согласие сыну он дал, я уверен, а потом передумал и расстроил его свадьбу, заставил государя задним числом отменить обещание. Чем лишил дурень сына нормального семейного счастья с любимой женщиной. А теперь вы сомневаетесь, что гусар вообще мог кувыркаться в разгонных номерах со шлюхой, и что коридорный и содержатель номеров ошиблись? Нет. Ошибиться эти двое не могли. Они видели именно Николая Николаевича младшего. Но это странно, и на него не похоже. Надо выяснить, в чем тут дело. Например, он мог поссориться со своей пассией и назло ей гульнуть на стороне, предположил Алексей. Весьма правдоподобно, сказал Благово. Иди и разузнай. А как он это сделает? полюбопытствовал директор. Через ту же агентуру? Как же еще?» Дурново и Благово оба были в прошлом морскими офицерами. Когда в 1881 году они сошлись в департаменте полиции, между ними началось соперничество. Но Петр Николаевич быстро взял верх, а Павел Афанасьевич признал его первенство, мотивировав это Лыкову неожиданным для того аргументом. Он дольше меня плавал, был и в Тихом океане, и в Атлантическом. Конечно, пальмы ему. Однако в сыскном деле Превосходство Благово над всеми другими чинами департамента, включая и директора, никто не оспаривал. Поэтому он иногда позволял себе говорить с шефом в поучительном тоне. Все кому полагалось, знали, что сила Благово была в его осведомленности. Хоть он и приехал в Петербург уже в высоких чинах, он сумел быстро создать здесь личную агентуру. Она была немногочисленна, Всего около тридцати человек, но проникало в самые разные сферы жизни. Среди нее были и маркер тёмной бильярдной, и половой уголовного трактира, и управляющий малым двором, и балерина Александринского театра, и директор департамента важного министерства, и камердинер иностранного посла. Малый двор, двор великого князя. Денег эти люди просили мало, Им скорее нужны были разные услуги, которые трудно получить законным путем. Павел Афанасьевич постоянно за кого-то просел. Если начальство спрашивало, зачем ему это, он отвечал, чтобы иметь нужные сведения. И часто его источники решали исход дела. Лиц из этой агентуры, кроме действительного действительновстатского советника, знал только Лыков. Шеф постепенно передавал ему свой золотой фонд. Увидев недовольство директора, Благово счёл необходимым пояснить: "Я вызову генерала Галла, распрошу его о том, что творится в Царском селе и в Знаменке. Алексей же Николаевич поедет знакомиться с полковыми проститутками гусарского полка. Знаменка, имение великого князя Николая Николаевича старшего". Лыков даже не удивился. Он привык к подобным поручениям. Проститутки, так проститутки, они знают много секретов. Однако Дурново потребовал объяснений. Павел Афанасьевич в ответ спросил: "А у вас, во флотском экипаже, разве таких не было?" "Уже не помню. Забыли, значит. Без них никуда. Проститутки существуют при всех гвардейских полках, За армейские не скажу. Эти девицы, приписанные, так сказать, к полку, они в курсе новостей и большие патриотки. Знают всех солдат, унтеров и офицеров, общаются по-свойски даже с командиром. За их здоровьем следит полковой врач, делая регулярные осмотры на предмет венерических болезней. Учитывая это, начальство охотно отпускает к своим девкам солдат а девки дают им половинную скидку нижних чинов из других частей они также обслуживают продолжил любопытствовать дурново конечно но уже без скидки своим приоритет но и чужого примут как полагается так вот аккредитованных при полку проституток бывает несколько солдаты ведь только считаются нищими получая жалование меньше рубля в год да и то третями Но многим шлют деньги из дома. Денщики имеют пять рублей в месяц от своих офицеров. Есть также экономические и артельные суммы, подарки от командиров при хорошем смотре и кое-что другое. Умные командиры дают заработать на стороне, так что заплатить шлюхи, да еще со скидкой могут многие. Среди девок есть главная, она называется старостиха. Ей ротные или эскадронные командиры даже дарят подарки на именины. Старостихи всех гвардейских полков знакомы между собой. Они регулярно встречаются, им всегда есть что обсудить. Кто-то из нижних чинов плохо себя повел, и его следует остерегаться, кто-то выходит в запас и берет в жены полковую гулящую, и надо помочь им с квартирой, мало ли дел уж Тайный советник сообразил Алексей Николаевич, через вашу стару выйдет на старостиху гусар и расспросит ее насчет великого князя. Точно так. А в каком полку у вас агентка? Блогов в ответ лишь усмехнулся, и его начальник смутился. Хорошо, хорошо. Действуйте. Докладывать мне каждый день. С чего собираетесь начать? С генерала или с билетной Благово опять поправил начальство. Билетными называются приписанные к определенному публичному дому, принимающие на дому или в меблиражках, это бланковые. Пусть так. С чего начнете? Со осмотра тел? Тогда вам в Николаевский военный госпиталь. Я договорился, чтобы все три трупа перевезли туда. Меньше будет огласки. Сыщики немедленно минуты поехали на Суворовский проспект. Там в морге только что закончилось медико-полицейское вскрытие, и врач в кожаном фартуке писал заключение. "Господа, через десять минут я вам его отдам", сказал он приезжим, не поднимая головы. И те отправились в Покойницкую. Первым делом они тщательно рассмотрели женщину. Молодая, красивая, прекрасного сложения. Жить бы и жить. На правом боку у нее виднелась пулевая рана, причем с поясом ожога. Стреляли почти в упор. Другая рана зияла прямо в сердце. Именно она оказалась смертельной. Видишь дыры в ушах? спросил Павел Афанасьевич помощника. Да. «Серьги вырвали с мясом, видимо, уже у мертвой. А еще что скажешь? Лыков пожал плечами. Да вроде ничего не бросилось в глаза. Мне сдается, что она француженка. С чего вы решили? Ухоженная, не то что русские. Тонкая кость. Женщины ее профессии обычно так не выглядят. Много вы видели женщин ее профессии? Попытался обратить в шутку наблюдение начальника его помощник. Хочешь, поспорим? На червонец говорю, она француженка или, может быть, австриячка. — Согласен. После трупа сыщики тщательно осмотрели белье убитой, и Лыков понял, что может проиграть спор. Белье было высшего фасона, очень дорогое. Осмотр двух других покойников никаких подсказок не дал. Благоволишь спросил. Заметил? Да. Полагаю, всех троих казнил один человек. Точно между четвертым и пятым ребром Наповал. Тут доктор принес заключение и дал к нему устные пояснения. Рана на боку действительно была тяжелой, но не смертельной. Женщину можно было бы спасти, если быстро доставить в больницу. Удар ножом добил ее. Смерть наступила примерно сорок часов назад. Мужчин зарезали спустя сутки. Когда они вышли из госпиталя, Павел Афанасьевич сказал помощнику: "Не вяжется пуля с ножом. Поспорь, если хочешь". Но Алексей согласился с шефом. И правда. Тут как будто действовали два человека. Один неумелый выстрелил в упор и только ранил. Да и зачем стрелять в городе? Могут услышать. Делянт И потом. Отчего он ее не добил? Он добил. Шутя попробовал возразить благово. Нет, резал другой, с поставленным ударом. Это гайменник высокого полета. В столице человек десять так могут, не больше. Надо поговорить с сыскными. Вдруг они вспомнят почерк. Гайменник. Убийца. Забеги к ним вечером и оттуда ко мне на доклад. А сейчас лети к Стеше на крейсерской скорости. Стеша, по паспорту крестьянка Степанида Стрекозова, была главной проституткой кавалергардского полка. Жила Стеша при казармах, недалеко от церкви Святых Захария и Елизаветы. Алексей уже был с ней знаком. Кавалергарды относились к сливкам гвардии. И старостиха у них была что надо: веселая, бойкая, прекрасно одетая, пересыпающая речь французскими словечками. При первом знакомстве она пыталась заманить сыщика в постель, и тот едва устоял. По удачному стечению обстоятельств Стрекозова оказалась дома. Алексей Николаевич, как я вам рада! Чаю не желаете? Спасибо, если только быстро. Нам с тобой надо ехать в Царское село, прямо сейчас. В Царское? А зачем? Повидаться с музой Лейб-Гусар. — Как ее зовут? Луша, Лукерья Ивановна Боголюбова. Что у вас к ней за дело? Я буду ревновать. Обычное наше дело, сыскное. Налей чаю, выпьем, да и поедем. За чаепитием, Алексей улучил момент и спросил: Стише. Что ты знаешь про публичных женщин, которые прозываются гувернантки? Есть такие, ответила она. Мы с ними иногда переходим друг к другу дорожку. Гвардия богатая, я имею в виду офицеров, а эти эти любят деньги. «Иной раз и схлестнёшься. О прошлом годе я сама такой зонтиком морду раскревенила, когда делили порутчика Абумиля Клазорева второго. Расскажи о них подробнее. Баба насупилась. А много ли я знаю? Они секретки ото всех таятся. Но хорошо, что вы до них добрались. Это как уж конкуренция, вот. Выселите их обратно в Москву. Секретка женщина, занимающаяся проституцией без ведома полиции и не проходящая медицинских осмотров. Так они из Москвы? Стрекозова отхлебнула чаю и долго жевала конфету. Потом сыркнула глазами на Алексея. Да, оттуда. Их привозил один человек, по наружности купец, которого вчера зарезали. Ты это уже знаешь. Насчет Игната Карнетова. Знаю. Вот вы зачем прибыли? А гусары здесь причём? Коллежский асессор помялся. Но решил говорить откровенно. Их командир, великий князь Николай Николаевич младший, был в номерах Доната с одной из москвичек, а потом ее тоже зарезали. Каролину? Алексей чуть не подпрыгнул. Ты с ней была знакома? Встречались год назад в Знаменской. Она была со своим Дусей, порутчиком из Москвы. Вот как? Встрепенулся Лыков. И перед смертью к ней забежал поручик. Затеял скандал с великим князем. Не он ли это был? Как выглядел офицер? Какого полка? Может, его называли по имени или фамилии? Но старостиха лишь покачала головой. Офицер как офицер, ничего особенного, чернявый, росту как вы, бесприметный какой-то. И называли его поручиком, а к фамилия Жиу. Она, обрусевшая француженка. Пропали мои десять рублей, понял Лыков. Пока они ехали поездом в Царское село, он продолжил расспрашивать Стешу. Та сообщила, что гувернанток в столице насчитывается до полусотни. Они приезжают по весне на два-три месяца, потом отбывают в Нижний Новгород на ярмарку, а затем возвращаются в первопрестольную. У них у всех один хозяин. Кто он, никому до неизвестно. Деньги этот человек должен загребать лопатой, потому как его девушки очень дороги и отдают свою любовь исключительно богачам. В таком качестве они составляют сильную конкуренцию полковым гвардейским проституткам, ведь тем достаются только нижние чины и офицеры с тощим карманом. Но конфликтов не возникает потому как дядя у них серьезный, и за ним стоят крупные уголовные заправилы. Зонтиками с москвичками подраться можно, а вот в полицию на них жаловаться не-не. Алексей начал догадываться, что они с благово напали на след целой шайки сутенеров, за которыми стоят московские и питерские Иваны. Проституция очень доходное ремесло, тем более в Петербурге где крутятся большие капиталы. Эксплуатация людских пороков всегда выгодна, особенно если есть масштаб. Пятьдесят шлюх легко затеряются в толпе из двадцати тысяч гулящих, кои насчитывает столица. Но им достаются сливки, тонкий слой богатеев, куда полиции ходу нет. А если вдруг случится скандал, придет парень с поставленным ударом И утихает навсегда. В царском селе Сыщик со старостихой долго искали Лукерью Боголюбову и нашли ее в вокзальном буфете. Она распевала Цымлянская в компании двух унтеров в красных фуражках. Степанида поманила ее пальчиком. Выть ненадолго. На баркадаре петербуженка познакомила Сыщика с коллегой. Вот, Луша, Это господин Лыков, звать Алексей Николаевич. Кремень. Так мною и не прилестился. Он из полиции, наш ангел-хранитель. Слушаю вас, господин Лыков. Сразу посерьезнела царскоселка. Что за дело ко мне у полиции? Помни, что бабу ожидают клиенты. Алексей быстро изложил суть вопроса. Лукерья поняла его с полуслова и ответила: Да, разговоров про его высочество тут много ходит. Главный в царском селе человек, не считая, конечно, наследника, но он временный командир эскадрона, скоро уйдет, а Николай Николаевич уже семь лет начальник гусаром. Насчет Бурениной скажу так. Женщина она самая заурядная, купчиха, муж ее владеет меховой лавкой напротив почтамта. Как Софья Ивановна обаяла генерала, никто понять не может. Но обаяла. Однако самый жар той любви, кажись, прошел. Под Рождество действительно едва он с ней не обвенчался. Конечно, сперва надо Соньку с законным мужем развести, но чай для их высочества оно не трудно. Едва едва по улицам ездили и целовались в засос, будто молодые. Да. А царь разрешения не дал. И Николай Николаевич вроде как перегорел, смирился, надо так сказать. Против царской воли не попрешь. И начал он поглядывать по сторонам. Это мы, полковые девки заметили. Всё реже ездит к Бурениной, всё чаще в Петербург. А кто у него в Петербурге? Вот этого не знаю. Мы за царское село отвечаем. Слыхала ты про Калино-ЖУ из гувернанток? Боголюбова задумалась. Гувернантки, это которые из Москвы приезжают чистенькие, бывают тут иногда. Но про Каролину ничего не скажу. Извините, господин Лыков, меня там люди ждут. Деньги заплачены. И вернулась кунтером. А сыщик со Степанидой поехали обратно в столицу. У шефа Калишский ассессор оказался уже вечером. Там сидел Шереметьевский и чертил на бумаге какой-то план. Алексей глянул ему через плечо и ничего не понял. "Докладывай", приказал действительный статский советник. Лыков рассказал о поездке в Царское село и о сведениях, которые сообщили полковые девки. При этом вынул из портмоне красненькую и со вздохом протянул ее шефу. Тот бросил билет в ящик стола и съязвил: «А не спорь со старшими. Шереметьевский зубоскалил и пенал товарища под столом ногой, так тебе и надо. Стало быть, нашу покойницу зовут Каролина ЖУ, констатировал Благово. Надо срочно телеграфировать Эффенбаху. Пусть отыщет на нее сведения. Эффенбах был начальником московской Сыскной полиции, ловким человеком и приятелем Лыкова. «Еще откроет дознание в отношении гувернанток. Тут московские дела. Не может Михаил Аркадьевич ничего о них не знать. Вице-директор отпил чаю из стакана в бисерном подстаканнике и продолжил. Далее. Стало понятно, почему великого князя потянуло вдруг на женщин легкого поведения. Между ним и старинной пассией пробежала черная кошка. Жениться на купчихе ему не дали. Генерал стал скучать и приискал себе Каролину. Как бы выяснить, кто ему ее порекомендовал? Коридорный говорит, она сама его в царском селе подцепила. Напомнил Алексей, но шеф отмахнулся. Великого князя на улице? И ты в это веришь? Такие операции готовятся загодя. Там есть посредники, сводники, Наблюдательные агенты. Леонид Алексеевич, кто у вас в отделении отвечает за то, что в Париже называется полиция нравов? Надзиратель первого разряда Насеткин. А он справляется? Шереметьевский смутился. По правде говоря, не очень. И от кого мы получим сведения о гувернантках? Целая шайка хищничает на улицах столицы не первый год. Они главные подозреваемые в деле о трех убийствах. А у вас белое пятно, как южный полюс на карте. Чиновник для поручения полугородников имеет некоторые сведения. Благовоз сдвинул брови. Некоторые сведения меня не устраивают. Неужели Иван Дмитриевич не наладил должного наблюдения за проституцией? Не поверю. Иван Дмитриевич на службу является раз в неделю на час-полтора. Дела ведет виноградов. И сами знаете как. Коллежский советник Виноградов, помощник Путилина, постоянно замещал его в последнее время. На должность он пришел из тюремного ведомства, где начал с эконома в домзака и дорос до начальника исправительной тюрьмы. Дом Зак. дом предварительного заключения, следственная тюрьма. Злые языки говорили, что бывший мент Завел себе карманную шайку из бывших заключенных. и те по его наводке бомбили богатые квартиры до тех пор, пока приставы участков, где они находились, не тащили виноградовую мзду. Мент, тюремщик. После чего лихие ребята перебирались в другой участок и начинали снова. Леонид Алексеевич, соберите у меня завтра утром и надзирателя, и чиновника, и помощника начальника всех троих. Часам к одиннадцати. Мы с Алексеем покалякаем с ними. Дело на контроле у министра. Пусть напрягут все силы. Мне нужны сведения по гувернанткам. Не смею вас больше задерживать. До завтра. Шереметьевский ушел, а Благово обратился к помощнику. Генерал Галь в целом подтвердил сведения твоей Лукерии. Младший успокоился, перестал дерзить отцу и ищет теперь обычных удовольствий богатого и холостого человека. Значит, в номерах доната действительно был он. Надо как-то вытащить из его высочества сведения, что за офицер ворвался к нему в номер поскандалить. Вдруг там ревность. Вдруг это он выстрелил сгоряча в Каролину Жил? Лыков хлопнул себя по лбу. Как я сам не додумался. Ведь так могло быть. Выследил девку, когда та рассталась с великим князем, вошел в раши и пальнул в неверную из служебного револьвера. А потом появился тот неизвестный верховод, начальник над гувернантками, и стал заметать следы. Раненую добили, тело закопали в Волчьей канаве. Думали, там ее долго не найдут. Но случайно утром следующего дня Лёня Шереметьевский привел туда облаву. «Так — Так благово улыбнулся ученику и спросил: "А дальше что было?" Дальше верховод каким-то образом узнал, что труп обнаружен и что мы допросили владельца номеров. Возможно, сам Доната его предупредил. Он понял, что мы придем с вопросами к угольному торговцу Корнетову и обскакал нас, обрубил конец, наняв опытного головореза. О чем это говорит? Коллежский асессор продолжил размышлять. Хм. Значит, купец не первое лицо в промысле, а лишь, так сказать, директор столичного отделения главной фирмы. А сама фирма, скорее всего, в Москве. Надо ехать туда искать ее Ну-ну, горячо. А что с офицером? Его тоже убрали. Алексей ненадолго задумался, потом сказал: А зачем его убирать? Выгоднее шантажировать. Он стрелял в женщину и тяжело ее ранил. За это полагается каторга? Так уж и каторга, перебил шеф помощника. Вспомни дела последних лет. Мужчина из ревности убил любовницу. И что потом? Нанимается хороший адвокат, который сладким голосом и продуманной речью вышибает слезу из присяжных заседателей мол подзащитный ее боготворил, а она оглумилась над его чувствами, мучила влюбленного в нее человека, покуда у того не кончилось терпение. Он взял револьвер и выстрелил, не помня себя. Был в тот момент в умысле и не контролировал свои поступки. Простите его. Действительно, таких дел в последнее время появилось много. Убийства из ревности перестали считать умышленным. Иной раз даже отпускали виновного из зала суда. Умысел преступление и точка. Хорошо, пусть не каторга, согласился коллежский асессор. Хотя офицера будет судить военно-окружной суд, а там присяжных нет, но огласка, предварительная тюрьма, изгнание из полка это тоже неприятно. Так ты считаешь, что его могут сейчас шантажировать? Запросто. Ему подсобили замести следы. Но для чего? Хотели помочь, как бы не так. Посадили на крючок, и он теперь долго будет им платить. На этом его можно поймать, кстати. Как? Благово явно получал удовольствие от разговора, видя, что его ученик строит убедительную версию. Мы можем, например, дать объявление в газеты. Виновный в ранении Каролины Жиу Вас сейчас наверняка шантажируют убийцы. Придите с повинной, сдайте нам злодеев и заслужите смягчение наказания. Что-то новенькое искать убийц через газеты. Министр не разрешит. Последует огласка, а тут замешан великий князь. Нет. Надо действовать иначе. В разговоре наступила пауза. Лыков сел на подоконник любуясь ночной фонтанкой. Благоволил стал какие-то бумаги и делал выписки. Потом спохватился. — Чего расселся, бездельник? А куда я в этот раз должен бежать? Обиделся помощник. Только что он блеснул логикой, а шеф опять недоволен. Наставьте дурачка. — Кто у нас есть в гостиницу Знаменская? Буфетик, Лангинцев-офицеров. Иди срочно туда. И расспроси про Карину. Стеша сказала, что встречалась с ней в прошлом году в этих номерах, и та была с каким-то офицером. Вдруг их запомнили и назовут нам фамилию порутчика. Эта догадка вице-директора оказалась очень удачной. Хотя сперва, когда Лыков явился в гостиницу, сам буфетчик ничем ему не помог. Чтобы не провалить агента, сыщик зашел к управляющему, показал свой билет И велел опросить всю прислугу, которая значилась в Знаменской в прошлом году. Ему опять не повезло. Люди отговаривались незнанием. Тогда сыщик показал уголок синенькой, и народ забегал. Синенькая Пять рублей. Подняли старые записи и отыскали Каролину Карловну ЖУ, прописанную в Москве на Тверской улице, в доме Савинского подворья. В общежитии для гувернанток и других интеллигентных женщин. Действительно гувернантка. Видимо, это было прикрытие, обеспечившее жрице любви защиту от полиции. Чего взять с трудящихся женщин? А вскоре коридорные вспомнили и приятеля, трудящейся женщины. Он поселился в соседнем номере и часто посещал ЖУ, ходил с ней по ресторанам, сопровождал в прогулках по городу парочка была не разлей вода у обслуги на такие вещи глаз наметённый старые любовники приятель оказался из знатного рода милий милеевич кореш потомок любимца Петра Великого светлейшего князя Меншикова он служил в чине порутчика в третьем драгунском сумском его величества принца датского Фредерика полку порутчик как и в номерах доната Важное совпадение. Все это говорило в пользу версии благовое Лыкова насчет Ревнивца, поймавшего свою любовницу с соперником. Хоть ты и потомок Меншикова, а с великим князем не сравнишься. И дуэли между порутчиками и генералами еще не придумали. Вот у Сумского драгуна издали нервы. Выстрелил в бабу и уехал в Москву, заплатив деньги тем, кто помог ему избавиться от жертвы строено и логично. Алексей не довольствовался этим, а проехал на Захаревскую улицу к Степаниди Стрикозовой. Та была не одна, а с клиентом, и сыщику пришлось обождать. Когда старостиха вышла в сене, Лыков спросил: "Точно ты не помнишь того офицера, что в прошлом году попался тебе в Знаменской с Каролиной? Опять вы про него. — "Нет, не помню". А если увидишь, узнаешь? Узнаю. Прибор у него желтый. А приметы не вспомню. Нет. Прибор. Полковой цвет кантов обшлагов и воротника. Алексей доложил новости шефу уже ближе к полуночи. Павел Афанасьевич дожидался помощника, не ложился спать. Хотя с его здоровьем это было вредно. Сыщики поняли, что они на верном пути. Благовод сказал: "Срочно езжай в Москву. Пусть Эфенбах поможет тебе с этим сумским драгуном. Совещание с сыскными я проведу без тебя. Желтый прибор. Все сходится". "В каком смысле? Ты не знаешь, кто такие сумцы? Эх, а еще корешки ассесор. До реформы" Это был гусарский полк. Их называли «желтыми гусарами. Они стоят в Москве, в Хамовнических казармах. Блоговой имеет в виду так называемую драгунскую реформу Александра III, который переименовал все гусарские, уланские и кирасирские полки, кроме гвардейских, в драгунские и переобмундировал их в общекавалерийскую форму. Славная часть с традициями. Так что возьми мой билет и поезжай. Петру Николаевичу я утром все объясню. Благово как вице-директор имел бесплатные билеты для проезда по железным дорогам.